Глава, сорок седьмая. Торнадо увязалось за мной. Я не протестовал. Будет кому втыкать в меня булавки, если я начну засыпать. Мы установили дозорный пункт у городской стены за западными воротами среди самых оптимистичных нищих во всем мире. Я хочу этим сказать, что добрая половина всех идущих в город состояла из разорившихся крестьян надеющихся припасть к золотым источникам на улицах Тамфера. Думаешь, Гарт, мы успели? Я поставил наши жизни на кон, избрав кратчайший путь через дно. Карла не знает города, даже если она наняла экипаж. Мы должны оказаться здесь раньше. Если следовать простой логике, я прав. Но после недавних событий логика начала казаться мне штукой ненадёжной. Как могло получиться, что покойника облапошили три раза? Мне трудно было поверить, но ради мира в семье я решил не ставить его слова под сомнение. Думаю, только неасуществимые мечтания Локхера позволили Карли Линдо надуть его. Она оставалась в доме достаточно долго, чтобы он мог её раскусить. Покойник ничего не заметил, потому что она сумела его очаровать. Чёрт побери! Я бы коровам учала. У неё есть деньги? спросила Торнада. Не думаю. Почему тебя это интересует? Не могла ли она взять экипаж или купить лошадь? Всё, что у неё было, она отдала нам в качестве гонорара. Значит, топает на своих двоих. Читать-то она хоть может? Какой это имеет значение? Я на её месте Если бы могла читать, открыла бы эту самую книгу и превратилась бы в кого-нибудь другого, чтобы сбить с толку преследователей. Я почему-то не подумала о такой возможности. Не помню. Умеет она читать или нет? Когда я устаю, память начинает играть со мной злые шутки. Будем исходить из худшего. Ищи того, кто несёт что-то похожее на книгу. Какого размера? Я показал примерные размеры свёртка, который видел в руках обнажённой женщины. Торнадо присела на корточки в тени стены, игнорируя недовольные взгляды стоявшего по соседству попрошайки. Она закрыла один глаз, как бы желая вздремнуть хотя бы наполовину. Не боишься, что поднимется шума из-за того, что твой партнёр сотворил с Истерманом? Нет. Такое часто случается около нашей норы. Соседи будут рады что на этот раз все кончилось для них простым развлечением. Однажды в воздух поднялась половина окружающих домов. Видела свежий кирпич и краску. Те, кто не любит подобных забав, съехали. Остальным плевать. Дома не их, они снимают жилье. Я заметила, что в Танфере всем плевать на все, кроме самих себя. Не совсем так, но довольно близко к истине. Пока ничего не происходило. Я вступил в дискуссию с каким-то парнем, тоже бывшим морским пехотинцем, о подвигах славы дуралейников в Контарде. Ночью, когда я был сильно занят, поступило сообщение, что блестящий манёвр дуралейника полным успехом не увенчался. Наши бесстрашные вожди, оказывается, ожидали именно такого хода. Они сделали вид, что клюнули, и вступили в схватку с винагетами, но при этом не забыли оставить мощный резерв продолжавший преследовать войско дуралейника. Последний понёс большие потери. Теперь, как я понимаю, в Контарде не останется доминирующих армий. Мы возвращаемся к обычному бесконечному кошмару. Только вместо двухстороннего равновесия сил возникает трёхстороннее. Ситуация, похоже, станет ещё более безумной. Как я рад, что для меня война осталась позади. Торнадо толкнуло меня в бок. Из ворот выходила великолепная рыжулька. Красотка была одета в простой дорожный костюм и в руках держала большой свёрток. Девица явно торопилась. Не знаю, умеет Карло читать или нет, но своё обличие она менять не стала. Она слишком спешила и поэтому не заметила ни нас, ни других обожателей, городскую ишапану, считавшую её лёгкой добычей. Парни крутились позади путницы, прекрасно зная, что дорога впереди предоставит им массу хороших возможностей. В трех милях за западными воротами начинаются малообжитые земли. Холмы там не годятся под виноградники и с натяжкой подходят только для выпаса овец. Торнадо поднялась на ноги и тут же без всякой подсказки оценила ситуацию. «У меня есть предложение, которое тебе не понравится». — Какое? — Позволим тем трем клоунам сделать свое дело, а потом отнимем у них книгу. — Ты угадала. Идея мне не нравится. — Подумай. Ты не знаешь, какой фокус припрятан у нее в рукаве. Так почему не позволить кому-то другому набить себе шишки? Скажи, что я не права. У этой девицы своеобразное мышление, но в ее словах имелся определенный смысл. Я был достаточно зол на Карлу, чтобы согласиться. «Ты явилась в Танфер этим путем?» «Да, а что?» «В паре мили отсюда дорога делает поворот, огибая от роги вон того хребта и направляется в сторону городка Свичбек. Помню. Если пойти прямиком, можно сократить путь мили на полторы и встретить Карлу с той стороны». Мы можем зайти с двух направлений. Думаю, они нападут на неё у оконечности хребта рядом со святилищем Ангельской Девы или чуть дальше, у ручья. Святилище названо в честь меня? Эта мысль. Есть ещё одна. Куда рыжая будет смотреть? Вперёд или назад? Кого она тут же узнает? Чёрт бы побрал её чёрное сердце. Торнадо права. Карло Линдо узнает меня мгновенно. Я немного помучился, но когда настало время, полез по склону, проклиная всё на свете. Вниз спускаться было гораздо легче. Никаких усилий. Но времени я затратил больше, чем предполагал, и к святилищу Ангельской Девы опоздал. Нехорошие парни успели прихватить Карлу Линдо, а Торнадо успела прихватить нехороших парней в весьма уязвимых и нескромных позах. Когда я пыхтя присоединился к компании, один из них уже помер, второй был близок к этому, а третий пребывал в бессознательном состоянии. Торнадо заканчивало связывать полуголую Карлу, превращая ее в кокон. — Ты что, Гарт, задержался глотнуть пивка? Кадули оказались короткие для быстрого спуска. Двигающееся на запад крестьянское семейство изо всех сил делало вид, что ничего не замечает. Они донесут на нас на станции Адского путника, где расквартирована кавалерия. Станция находится в паре миль за Свичбэком. Сюда прибудут всадники. Отношение к преступникам здесь не столь снисходительное, как в городе. Карла Линдо имела вид довольно потрёпанный. Далеко не сразу она узнала меня и включила жар своего абаяния. Я, как всегда, раззявил пасть. Торнадо сплюнула, покачала головой, Одной рукой схватила сверток, а другой вцепилась в меня. «Ты что, намерен истекать здесь слюной или предпочтешь уносить свою задницу?» Я напрягся, вздрогнул и стряхнул с себя на вождение. «Буду уносить задницу». «Подожди минутку». Я обратился к Карли Линдо. «Скоро, сердце мое, сюда прискачут конники. Они тебя и развяжут». Если ты не хочешь до конца своих дней объяснять повелителям огня и властелинам бурь, что такое книга призраков, скажи солдатам, что на тебя напала эта троица, а спасли какие-то путники, которые тут же удалились, дабы избежать встречи с представителями власти. Гард, умоляю. Неужели Карла не может оставить меня в покое? Нет, положительно, она ведьма. Я начинал плавиться как воск. Гард. Я должна получить книгу. Я не могу вернуться домой без неё. Пришлось ещё раз напрячься и вздрогнуть. Если я хочу, то могу устоять перед любой красоткой, даже рыжей. Ничего не выйдет, дорогуша. В ней чересчур много зла, и она уже прикончила слишком много людей. Её следует уничтожить. Это дело, я никому не могу доверить. Возможно, даже самому себе. По совести говоря, книга перестала меня искушать. Я уже претерпел от неё столько страданий, что теперь хотел положить всему конец, и как можно быстрее. Прости, любовь моя. Я погладил Карлу Линдо по щечке. Да ведь нас могло ожидать счастье. Гард, ты не можешь так со мной поступить. Ты же любил меня. Было немного. Но это не значит, что я могу позволить тебе манипулировать мною. Такого я никому не позволяю. Кроме Тинни, наверное. Я прошёл через преддверие ада, чтобы завершить дело. Теперь мне надо с ней обязательно увидеться. Скарла Линдо произошла метаморфоза. Маленькая, деликатная душечка превратилась в дикую кошку с языком докера. Она до конца распахнула свою тёмную душу и стала подлинной Карлой Линдо Рамадой, оказавшейся ничуть не лучше двух своих предшественниц. Ты готов, проворчала Торнада. Или задержишься выслушать ещё порцию оскорблений? Она права. Не обращая внимания на кровоточащую рану в сердце, я повернулся к Карле Линдо спиной и зашагал в сторону Тамфера. Почти всю дорогу мы шли молча. Нам нечего было сказать. Все могло обернуться гораздо хуже, внушал я себе. Возникновению более близких отношений между мной и Карл и Линдо помешало только стечение обстоятельств. Мне повезло. И дело кончилось лишь тем, что я получил еще один урок темной сущности человеческих душ. Снова я убедился, что почти каждый, были бы стимулы и возможности, способен встать на путь зла, А тот, кто уже зл, становится ещё злее. Проповедники всех религиозных конфессий не устают твердить о добре, изначально заложенном в человеке. Они все круглые дураки. Я постоянно вижу, как люди активно ищут возможности сотворить зло. Большую часть своих невесёлых мыслей я высказал вслух. Ты вгоняешь в тоску, сказал Торнадо. Говорят со мной это случается после событий Если поводишь со мной подольше, сможешь увидеть меня в действительно мрачном расположении духа. Интересно, как пойдёт дело дальше. Свёрток Карлы Линдо был у торнады. У неё может возникнуть соблазн продать книгу Истерману. Не знаю, каким образом пришла ко мне эта идея. Быть может, под влиянием момента, а может она уже давно сидела в моём подсознании, и именно поэтому я избрал не самый короткий путь домой через западную часть города. Словом, мы неожиданно оказались на углу яркой и Эльдора. Напротив нас одиноко, как бы изгнанное бойзливыми соседями, стояло здание из золотистого кирпича. Надо сказать, большинство домов Тамфера построено из красного кирпича. Над трубой жёлтого здания вился дымок. Зайдём-ка сюда. Я толкнул дверь, О нашем появлении возвестил звон коровьего колокольчика. На звук вышел из сохшей морщинистой кобыльдь двуногая белка. Его лапки были сложены у сердца, и он непрерывно потирал их. Чем могу быть полезен, сэр, мадам? Он хмыкнулса, словно заранее зная ответ. Это племя вводит близкое знакомство со смертью. Я заметил дым. Вы сильно загружены? Кобльд удивлённо взглянул на меня. "Нет, сэр, а огонь поддерживается постоянно, чтобы не тратить топливо на разогрев печи". "Дай-ка мне свёрток", сказал я Торнаде. Удивлённая Торнада неохотно рассталась со своей ношей. Амазонка прибыла из мест, где мало негуманоидов. Если бы она поняла, что к чему, могла оказать сопротивление. Я показал свёрток Кобльду. Хочу, чтобы вы приняли это. Сэр? Плачу обычную цену. Хорошо, сэр. И кобольды ничего не имеют против денег, даже если чего-то они не понимают. Он протянул руку к свёртку. Я бы предпочёл сделать это сам, чтобы быть абсолютно уверенным. Вы меня понимаете? Как пожелаете, сэр. Он не двигался. Настало время продемонстрировать ему цвет моих монет. Он улыбнулся, высыпал деньги в магически возникший и тут же исчезнувший ящик и, потирая лапки, произнёс: "Следуйте за мной, сэр". "Что ты затеял, гард? Куда ты меня затащил? И откуда эта отвратная вонь?" Мы прошли через коридор мимо нескольких небольших комнат. В одной из них семейство кобольдов оплакивало неподвижно лежащее на столе тело. Торнадо всё поняла. Многие расы и даже некоторые люди предпочитают не хоронить своих мертвецов. Причины могут быть самые разнообразные. Например, для кобальдов погребение в земле дает возможность их жмурикам подняться и начать портить жизнь родственникам и знакомым. По крайней мере, они так считают. Для людей главную роль играют затраты. В Танфере не хватает кладбищ и место захоронения стоит дорого. Кобальд провел нас к печи и что-то проорал на своем языке. Появилось ещё несколько кобольдов, скорее всего, и выродичей, и они начали кидать уголь в топку и энергично качать мехи раздовое пламя. Уже через несколько мгновений жар ударил нам в лицо. Ты хочешь её сжечь? спросила Торнада. Брошу туда, и всё. Кроме шлака ничего не останется. В этих печах держится очень высокая температура. Не так просто превратить кости в пепел. Маленький народец шуровал уголь и продолжал качать мехи. В помещении свободно можно было зажариться. Торнадо боролась с собой и даже не слишком скрывала этого. Гард. Я должна выйти. Не могу вынести вони. Конечно, здесь жарковато, но она искала предлог, чтобы уйти и избежать соблазна. Если она выносит свой дух, то вполне способна вытерпеть из запахе крематория. Скоро старый кобель сообщил, что печь готова. Усмирив после длительной борьбы тёмные стороны своей души, я бросил свёрток на площадку, куда обычно укладывают тела. Приблизив нос к слюдяному окошку, я стал следить за происходящим. Упаковка сгорела мгновенно, обнажив книгу. Я увидел её в первый раз. Она полностью соответствовала описанию, большого формата, толстая, переплетённая в кожу. Огонь быстро охватил её. Латунные страницы начали скручиваться. Не сомневаюсь, это было лишь плод моего воображения. Что же ещё? Но по мере того, как страницы гибли в огне, мне казалось, что я слышу отдалённые крики боли. Мне чудилось, что над пылающим углём бьются в неистовом танце полупрозрачные призраки.